Глава 16. Гости. Пилот глубоко опустил руку в наволочку, пошуровал там, словно собирая стinu жребей, и вынул две пачки баксов. Посмотрев на них как на опротивившиеся Даниэль за гамбургеры, он затолкал их в карманы курточки. Подумав, он опять опустил руку в наволочку и выудил ещё две пачки. "Остальное вам с Герой", сказал он. на обустройство семейной жизни. Кстати, а что ты собираешься делать дальше? Будешь ждать, когда он сделает тебе предложение, или возьмёшь инициативу в свои руки? Для начала я хочу услышать хотя бы его голос. В сердцах воскликнула лисица и швырнула телефонную трубку на диван. Весь день одно и то же. Недоступен, недоступен, недоступен. Куда он мог деться? Я считаю, что он немного загулял у Макса. А на Сэспуле не везде может быть роуминг. Загулял, — фыркнула лисица. Но сколько можно пить водку? Уже пошли вторые сутки, как он улетел. Пилот с любопытством взглянул на дочь, подошел к сервировочному столику, взял бутылку текилы и плеснул немного в стакан. Кажется, ты уже освоилась в роли его жены, заметил он, делая маленький глоток. В связи с этим, позволь мне сказать две умные мысли. Первое. Даже семейный мужчина имеет право иногда встречаться со своими друзьями, и при этом, как правило, они могут пить водку двое, трое и даже пятеро судок подряд. И вторая мысль: упаси тебя Господь, упрекай его за это и разговаривай с ним таким тоном, каким ты говоришь сейчас со мной. Но у меня нервы, вызывая к себе сострадание, произнесла лисица. Третья умная мысль. Если мужчина здоров, то он понятия не имеет, что такое нервы, безапелляционно заявил пилот. И поэтому этот аргумент для него пустой звук. Но он хотя бы должен был предупредить меня, что улетает к Максу на затяжную пьянку, не сдавалось лисице. Четвёртая умная мысль монотонным голосом произнёс пилот, подливая себе ещё такилы. Пока он не сделал предложения, он тебе ничего не должен. Кроме того, что регулярно выплачивать зарплату. "Ну ладно", мустительно прошептала лисица. "Когда он на мне женится, я ему устрою весёлую жизнь". Пятая умная мысль сказала пилотсу с улыбкой, глядя на дочь. "Каждый мужчина стремится к той степени свободы, какую имел до женидьбы, и способен уступить жене лишь счастье её, причём добровольно". всякое покушение на его свободу неминуемо приведёт к разрыву. Какой кошмар, бормотала лисица. И я не думала, что всё так сложно. Ты попули отбиваешь у меня всякую охоту идти под винец. Никакого кошмара, возразил пилот и пригубил стакан. И хотя таких умных мыслей у меня наберётся ещё с полсотни, твоя мать всегда была счастлива со мной. Лисица ходила по комнате, кидая взгляды на большое во всю стену окно. На океане штормило. Яростный ветер срывал пену с гребней волн. Пальмы раскачивались из стороны в сторону, как маятник метронома. Скоро начнёт темнеть, вслух подумала лисица. Потом наступит ночь. Я не смогу спать. Я всё время буду думать, где он, с кем он Она остановилась посреди комнаты и решительно схватила телефонную трубку. "Я позвоню Максу", заявила она. "Пусть герой воспринимает это как покушение на его свободу, как посягательство на его личную жизнь, но я больше не могу терпеть". Пилот пожал плечами и, нагнав на лоб философские морщины, уставился на сервировочный столик с батареей и бутылках. Лисица вышла на веранду и набрала номер Макс, Гера у тебя? спросила она, как только услышала произнесённое с дурным южнорусским акцентом хело, да ещё и перемежавшееся с чавканьем. Макс никогда не расставался с жвачкой ни в туалете, ни во сне. Гера? удивлённо произнёс Макс, будто впервые слышал это имя. Нет, его у меня. Как? крикнула Лясиса и заблаговременно села на стул, чтобы не грохнуться на пол. Если последующие новости окажутся ещё хуже. Почему его у тебя нет? Он давно улетел от тебя. Он э, вообще когда бы не прилетал, ответил Макс. О, господи, слабым голосом произнесла Лисса. Пропал человек. Всё. И сейчас бесследно. Послушай, вдруг осенило Макса. Ты это, оходись людей пускать. Его наверняка привлекли до на спасательной работы. На какие ещё спасательные работы?" всклипнув произнесла лисица. "Да ты что, а? Телевизор не смотришь? А что, я должна тому видеть? На Питоне вулкан извергается, оттуда всё население вывозят, и каждый корабль, каждый сабальор, который е рядом оказывается, всех почестью запрягают на эвакуацию. Ты уверен?" с мольбой в голосе спросила лисица. Да, конечно, уверен, подруга. А почему он не звонит? Так на Питонии все ретрансляторы разрушены. Откуда там связь? Он спокойно вывозит людей на ближайшие острова и... и думает, что ты в курсе? В курсе? Откуда я могу быть в курсе? Э, в общем, ты нос не вешай. Он точно на спасательных работах. Слава богу. У меня камень с души свалился. Знал бы ты, что у меня на душе, вздохнул Макс. Я ведь для чего его пригласил? Тут такое выгодное дело подвалило. Миллионы прямо с неба сыплются. Здесь, оказывается, столько нефти, что персидский залив со своим жалким рычуком просто отдыхает. А земля-то как копейки стоит, её и... «Правительство почти что за дроба раздает, никто брать не хочет. Я еще никому про нефть не говорил, только Ере, земляку. Но, увы, не судьба. Жаль парня, не повезло ему». «Почему не повезло? Пролетит он к тебе завтра или послезавтра?» «Боюсь, поздно будет», – озабоченно произнес Макс. Тут операции повсюду шастоют, мою скважину со всех сторон снимают. Вот-вот поднимут пресс и шубиху, и тогда всё, кранты. Вмиг всю землю раскупят. Может, пока ты её купишь, а Гера потом отдаст тебе деньги? Да я бы с радостью. Вздохнул Макс. Ну а сейчас я на мели. Всё до центов в свой отель вбухал. Лисица почувствовала, что у нее начинает пощипывать кончик языка. Настолько велико было желание сказать про три миллиона. «Видишь ли...» — пробормотала лисица. «Я даже не знаю, как тебе об этом сказать. А Гера на самом деле хотел купить землю?» «А на кой черт, спрашивается, он ко мне полетел?» «Понимаешь, некоторая сумма у меня есть», — осторожно произнесла лисица. Гера доверяет мне заключать кое-какие сделки и оставляет мне наличность. У тебя есть деньги? насторожился Макс. И много? В общем, достаточно. Да что вы тут, а, город городим? оживился Макс. Ну и как без деньгами? Землю купишь и заодно я тебе свой отель по дешёвке продам. Любом наскребёшь даже больше, произнесла лисица. Что ж ты болчала, крикнул Макс, не ожидавший такой удачи. Немедленно ко мне, я оплачу перелёта, с меня шампанское. Пилот, чувствуя, что дочь намеренно наломает дров, подошёл к ней и многозначительно поднял вверх указательный палец. "Я должна подумать", пробормотала Лисица. Ей казалось, что Макс словно паук всё сильнее опутывает её паутиной. "Если надумаю, то перезвоню". Думай быстрее, кричал Макс в трубку. Про медведя сверти подобно. Что такое баксы? Бумага. А у вас будет земля, шикарные отели, нефть. Вы станете бесслословно богаты. Лисица отключила телефонный и виновато взглянула на отца. Папа, ну, там нефть, попыталась она оправдать свою торопливость. Ты видел эту нефть? А может, Макс разговаривал канализационную трубу? Мне кажется, что тебе не терпится потратить эти деньги. Давай слетаем и посмотрим, не смело настаивала лисица. Пилот, потирая лоб, ходил по комнате, кидая быстрые взгляды в окно. "Я не стал бы торопиться", сказал он мягко, не желая говорить с дочерью назидательным тоном. "Макс не самый надёжный партнёр. У этого человека много тёмных пятен и в душе, и в прошлом". Он снова взглянул в окно. У меня такое ощущение, тихо произнёс он, что я никогда раньше не видел эти джипы рядом с нашим домом. Он подошёл к окну и встал за шторой. Лисице не передалось беспокойство отца. Она думала о разговоре с Максом. Ей очень хотелось скупить нефтяные земли и оформить их на имя Геры. Она представляла Как Гера вернется и увидит черные руины отеля, как он будет горевать, как раздаст последние деньги возмущенным туристам, приехавшим отдохнуть в башню. А потом он превратится в бомжа, будет ночевать в парке на скамейке, подрабатывать на мойке автомобилей, а когда Лисиса признается ему в любви, он с грустью ответит «Я тоже тебя люблю, но я не достоин тебя». У меня нет денег даже на то, чтобы угостить тебя мороженым. И целую неделю, проверяя свои чувства, они будут нищенствовать вместе: днём спать в картонной коробке, а по ночам воровать из Центрального ботанического сада дикие апельсины и авокадо. И только потом Алисиса вручит Гере документы на право владения латифундией, и у Геры затмится сознание от счастья. Он схватит её на руки и станет кружиться с ней в белоснежной пене прибоя. К нам идут гости, произнёс пилот, глядя в окно из-за шторы. Этого следовало ожидать. Лисица не без труда вернулась из мира грёз в реальность. Она смотрела на окно, хлопала глазами и не могла понять, почему отца беспокоит какая-то чепуха, джипы, гости. С чего ты взял? произнесла она. Откуда они могли узнать наш адрес? Пилот внимательно посмотрел глаза за дочерей и закинул за плечо на волочашку с баксами. Ты даже представить себе не можешь, на что способны люди ради 3 миллионов долларов, произнёс он, подталкивая дочку к выходу на веранду. Не спи, передвигай ножками, иначе вот твоего гиры не будет ни только отеля, но также и денег. Вы оба будете нищими, и ваши отношения ослепят всех своей чистотой, и бескорыстием. Он едва ли ненасильно вытолкнул Лисису на веранду. Прикрыв за собой дверь, он перелез через перила с декоративными балясинами, спрыгнул на песок и оттуда помог спуститься Лисице. "Куда ты несёшься?" крикнула Лисиса, когда отец схватил её за руку и побежал по сыровому песку к океану. Подальше отсюда ветер донёс до них приглушённые звуки выстрелов и звон бьющегося стекла. Сотрудники страхового агентства Тапир начали штурмовать домик своих клиентов. Пилоты лисицы добежали до пирса и спрыгнули в моторную лодку. Когда моторка помчалась навстречу ветру, разрезая волны подводными крыльями, на пляже появилось несколько человек с автоматами. Они размахивали стволами и, наверное, что-то кричали, но рёв моторки и шум ветра заглушили их голоса. Один из них в пёстрой малиновой рубашке присел на колено, прицелился и дал длинную очередь. Лисиса упала на дно лодки и взвалила себе на голову наволочку с баксами. Вот что, вслough думала она. С этим мешком мы долго не проживём. Они нас всё равно найдут и ухлопают. Надо уматывать к масу и вкладывать все деньги в землю. Пилот гнал моторную лодку на полной скорости вдоль берега. Пирсы, рыбацкие артели и пальмовые рощи вскоре закрыли собой группу страховых агентов. Но лисица не вставала. Она лежала на дне лодки, используя мешок как подушку, и смотрела на небо. "Ты в состоянии не вести самолёт", крикнула она. "Если расщедришься на бутылку рома, то буду в состоянии". Отевесил пилот, не уточняя, почему дочь задаёт вопрос о самолёте. Наверное, он всё понял, но возражать уже не стал. Ситуация заставляла их принять предложение Макса. Через полчаса он сбавил газ и свернул в глубокую бухту, со всех сторон защищённую от ветра. Здесь располагался аэроклуб воздушных амфибий, где можно было взять в аренду поплавковую сесну.